Глава тринадцатая. Берта давно и с нетерпением предвкушала забавы на свежем воздухе, и летом Эдвард начал учить ее благородной игре в лаун-теннис. Долгими вечерами, когда Кредок, закончив работу, переодевался во фланелевый костюм, который очень ему шел, супруги отыгрывали на корте сет за сетом. Эдвард гордился своим мастерством и, само собой, находил скучным играть против новичка, но в целом был очень терпелив и надеялся, что со временем супруга приобретет достаточные навыки и станет достойным партнером. Для Берты Забава оказалась не такой увлекательной, как она ожидала. Обучение продвигалось медленно и с трудом. Тем не менее, совместное времяпрепровождение с мужем доставляло ей удовольствие. Берте нравилось, когда он поправлял ее ошибки, показывал различные виды удара. Она восхищалась его добродушием и неисчерпаемым оптимизмом. Вместе с Эдвардом она могла без конца играть даже в такие примитивные игры, как «Банкрот» и «Богатель». Теперь же Берта поджидала ясных дней, чтобы беспрепятственно предаваться общему развлечению. Такие вечера были всегда чудесны. Но больше всего она любила по окончании игры лежать в шезлонге, наслаждаясь приятной усталостью, и болтать о разных пустяках, которые любовь делала ужасно интересными и важными. Меслей уговорили остаться. Тетушка Берты божилась, что уедет в конце недели. Однако Эдвард в своей властной манере забрал ключ от кладовой и наотрез отказался его выдавать. «Нет уж», — говорил он, Я не могу заставить людей приехать ко мне, зато могу не отпустить. В этом доме все выполняют мои приказы. Не так ли, Берта? Как тебе будет угодно, милый, отвечала его жена. Мислей любезно уступила просьбам племянницы, тем более что в Кортлэйс ей представлялся всяческий комфорт неотложенных планов у нее не было, и вдобавок она собралась более глубоко изучить семейную жизнь своих родственников. Мислей не стала упорствовать в своем намерении уехать, сочтя это недостойной слабостью. Почему в течение многих дней ее племянница и Кредок являли собой счастливую пару, а затем Ни с того ни с сего Берта едва не набрасывалась на мужа, тогда как он неизменно оставался благодушным и приветливым. Напрашивался очевидный ответ. Между супругами порой случались маленькие ссоры, без которых со времен Адама и Евы не обходилось ни в одной семье. Однако Мислей менее всего была склонна доверять очевидному. Прямых причин для конфликта не существовало, поскольку Берта соглашалась со всем, что говорил Кредок. Полная покорность с одной стороны, искреннее добродушие с другой. Что же такое могло служить яблоком раздора? Мислей давно сделала для себя вывод, когда с приближением осени зеленая листва жизни окрашивается в золото и багрянец, можно получить гораздо больше удовольствия разумно сочетая простоту даров природы с благами цивилизаций. По вечерам она устраивалась в удобном кресле подле корта и наслаждалась прохладой, которую давали сень деревьев и большой красный зонт. Рукоделие ее не занимало, поэтому она брала с собой томик любимого Монтэня. Прочитав страницу, Мисс Лей переводила внимательный взгляд на игроков. Эдвард, несомненно, был красив, Кредок отличался большой чистоплотностью и относился к тем мужчинам, каждая чёрточка которых дышит свежестью ежедневно принимаемой ванны. Сразу было видно, что душистое мыло для него так же свято, как вера в консервативную партию, скачки вебсами и кризис сельского хозяйства. Как часто повторяла Берта, энергия била из Кредока ключом. Несмотря на все возрастающий вес и объем, он сохранял удивительную подвижность и постоянно демонстрировал, хотя его об этом не просили, чудеса силы и ловкости. То перемахивал через изгородь, то на вытянутой руке поднимал за ножку стул. Если здоровье и отменное пищеварение — это все, что требуется от мужа, Берта должна себя чувствовать самой счастливой женщиной на свете. Мысленно усмехалась Мислей. Тетушка Берты никогда не поклонялась собственным теориям настолько, чтобы утратить возможность посмеяться над ними. Обладая беспристрастным суждением, она четко видела две практически равнозначные стороны вопроса и, соответственно, была готова с равным пылом отстаивать обе точки зрения. Игра закончилась, и Берта, тяжело дыша, рухнула в шезлонг. «Милый, будь добр, собери мечи!» крикнула она. Эдвард отправился искать укатившиеся теннисные мячи. Берта проводила его восхищенным взглядом. «Ну разве он у меня не умница?» обратилась она к тете. «Иногда мне просто стыдно за себя». «Образец добродетели!» «Доктор Рамзи, мисс Гловер и даже миссис Брандертон прожужжали мне все уши», расхваливая Эдварда. «Да, он всем очень нравится». Артур Брандертон часто спрашивает у него совета. «Такой молодец!» «Кто? Артур Брандертон?» «Да нет же! Эдди!» Берта сняла шляпку и вытянулась в шезлонге. Волосы ее немного растрепались, пышные завитки выбились на лоб и шею так соблазнительно, что привели бы в упоение любого маломальски сносного поэта моложе семидесяти лет. Мяслей обвела взором изящный профиль племянницы и в который раз восхитилась цветом ее лица, сочетанием нежнейших оттенков заката. Глаза Берты в томной тени длинных ресниц блестели любовью, полные чувственные губы полуоткрылись в улыбке. «Волосы совсем разлохматились?» спросила она, прочитав взгляд тетушки. «По-моему, напротив тебе идет не слишком гладкая прическа». Эдвард терпеть не может, когда я растрепана. Он и любит, чтобы волосок лежал к волоску. Ну, а для меня главное, чтобы он был доволен. Он настоящий красавец, правда? Не дожидаясь ответа, Берта задала следующий вопрос. Тетя Полли, вы, наверное, думаете, что я совсем дура, раз так сильно влюблена в Эдварда. Милочка, это совершенно правильное поведение по отношению к законному супругу. Улыбка Берты погрустнела. «Эдвард считает меня чересчур привязчивой». Она следила глазами за тем, как муж поднимает мячики, закатившиеся в кусты. Сегодня Берта была настроена на откровенность. «Ах, тетушка, и если бы вы только знали, как изменился мир с тех пор, как я полюбила. Он словно бы стал больше, полнее. Любовь — единственное состояние, в котором стоит жить». Завидев, что Эдвард с восемью мечами на ракетке приближается к ним, она крикнула. «Скорее иди сюда, Эдди! Я тебя поцелую! Раз так не подойду!» — засмеялся он. «Берта сплошной кошмар. Мечтает, чтобы я всю жизнь только и делал, что целовал ее. Это не кажется вам неразумным, тетя Полли? Мой девиз всему свое время и свое место». «Один поцелуй утром, — пояснила Берта, — и один на ночь. Вполне хватит, чтобы твоя жена сидела тихо, а все остальное время можешь посвящать работе и чтению газет». Берта вновь обворожительно улыбнулась, но радости в ее глазах Меслей не заметила. «Можно объесться даже самым вкусным блюдом», — сказал Кредок, балансируя ракеткой, поставленной на кончик носа. «В том числе общепринятой философией» заметила Берта. Через несколько дней, когда гостья объявила о своем окончательном отъезде, Эдвард предложил устроить в ее честь теннисный турнир. Меслей отнюдь не горело желанием тратить время на пустую болтовню со сливками линхамского общества, но Кредок был решительно настроен оказать тетушке всевозможные почести а внутренний голос подсказал ему, что в данном случае необходимо устроить хотя бы скромный прием. Итак, гостями вечера стали мистер и мисс Гловер, Брандертоны, мистер Адхил Беккотт, великий политик местного масштаба, и Хэнкокки. Мистер Атхил Беккотт блеснул не только политическими познаниями, но и галантностью, взявшись развлекать меслей. Достопочтенный джентльмен пустился в обсуждение грехов правительства, а также затронул тему плохой боеспособности армии. «Больше солдат, больше штыков», — говорил он. «Для офицеров начальное образование в широком смысле и при наличии времени обучение основам грамматики». «Боже, правый мистер Беккотт, как вы можете произносить такие слова? Я считала вас консерватором. Мадам». «Я участвовал в выборах в 85-м, и если бы кандидату от консервативной партии суждено было пройти в парламент, поверьте, я бы там был. Все дело в ограничениях. Самые стойкие консерваторы меняют взгляды. Взять хотя бы генерала Хэнкока». «Пожалуйста, потише», — попросила Мислей, забеспокоившись. Мистер Бэккотт непроизвольно взял свой ораторский тон и его голос разносился по всему саду. «Я говорю, взять хотя бы генерала Хэнкока», повторил он, не обращая внимания на ее просьбу. «Разве это тот человек, под чье командование вы спокойно отдали бы десять тысяч своих сыновей?» «Надо отдать справедливость», рассмеялась Меслей. «Не все генералы так безнадежно глупы, как наш бедный Хэнкок». «Уверяю вас, мадам, все». Как только выясняется, что человек ни к чему не способен, его тотчас производят в генералы просто в пример остальным. И легко понять, почему. У родителей, отправляющих своего отпрыска в армию, всегда должна быть возможность сказать, «Может, наш сын и дурак, зато из него получится отличный генерал». «Пожалуйста, не разгоняйте генералов», — сказала Меслей. «Они очень кстати на чаепитиях». Мистер Бэккот открыл рот, чтобы горячо возразить, но тут его окликнул Кредок. «Мы хотим включить вас в команду. Сыграете в паре с мисс Хэнкок против моей жены и генерала?» Обернувшись к супруге, он позвал. «Берта, иди сюда!» «Нет-нет, Эдди, сегодня я пропускаю игру», — отозвалась Берта. Она поняла, что муж намеренно поставил всех слабых игроков в одну партию, рассчитывая побыстрее избавиться от них. «Мне не хочется!» «Ты должна играть, иначе разобьешь следующие пары», — настаивал Кредок. «Все уже расписано. Мисс Гловер и я играем против мисс Джейн Хэнкок и Артура Брандертона». Берта гневно сверкнула глазами, но Кредок, конечно, не заметил ее раздражения. Он предпочитал брать в пару мисс Гловер. Сестра священника играла превосходно, и ради хорошей игры кредок легко мог пожертвовать чувствами жены. Неужели он не знает, что Берту вообще не интересует теннис, что она участвует в этой забаве только за тем, чтобы побыть рядом с ним? Рядом с кредоками в этот момент находились только мисс Гловер и Артур Брандертон, и Эдвард в своей обычной добродушной манере пошутил. «Берта у нас неумеха. Конечно, она пока только новичок. Дорогая, ты не против сыграть в паре с генералом Хэнкоком?» Артур Брандертон засмеялся. Берта тоже улыбнулась мужниной остроте, но при этом покраснела. «Я совсем не буду играть. Необходимо проследить, чтобы подали угощение. И потом, еще не все гости собрались, надо их принять». «Ах да, я и забыл». Беззаботно ответил Эдвард и, взяв под руку молодого Брандертона, двинулся прочь. «Идем, старина! Нужно подыскать замену в команду начинающих!» Мысли о жене он уже выбросил из головы. Эдвард обладал невероятно дружелюбной, открытой манерой общения, так что окружающие моментально проникались к нему симпатией. Берта, бледнее, проводила обоих мужчин взглядом. «Мне нужно на минутку заглянуть в дом, Фанни. Голубушка, займите миссис Брандертон», сказала она мисс Гловер и поспешно удалилась. Берта вбежала в спальню, бросилась на кровать и залилась слезами. Унижение казалось ей смертельным. И как только Эдди, любовь всей ее жизни мог обойтись с ней так жестоко, что плохого она ему сделала, он знает, «Да, прекрасно знает, какое счастье способен подарить Берте и нарочно повел себя грубо». Берта горько рыдала. Ревность к мисс Гловер никому иному внезапно острой болью пронзила ее сердце. «Он меня не любит», — простонала она, и слезы еще сильнее хлынули из ее глаз. В дверь постучали. «Кто там?» — крикнула Берта. Ручка повернулась. В спальню вошла мисс Гловер от волнения, покрывшаяся красными пятнами. «Прошу прощения, Берта, но мне показалось, что вам нехорошо. Могу я чем-нибудь помочь?» «Ничего страшного», — ответила Берта, вытирая слезы. «Жара плохо действует на меня, вот голова и разболелась». «Попросите Эдварда подняться к вам», — сочувственно предложила мисс Гловер. «Зачем мне Эдвард?» — раздраженно ответила Берта. — Через пять минут я буду в полном порядке. У меня часто бывают похожие приступы. — Я уверена, что он не хотел вас обидеть. Он сама доброта. — Что вы такое вообще говорите, Фанни? — вспыхнула Берта. — Кто не хотел меня обидеть? — Я подумала, что вы расстроились, когда Эдвард назвал вас неумехой и новичком в игре. «Милая, вы, должно быть, считаете меня совсем дурочкой», — нервно рассмеялась Берта. «Совершенно очевидно, что я и есть неумеха. Говорю же, всему виной погода. Хорошенькая жизнь у меня была бы, если бы я огорчалась всякий раз, когда Эдди скажет что-либо подобное». «Может быть, все-таки прислать Эдварда к вам?» С сомнением в голосе спросила мисс Гловер. «Боже милостивый, зачем? Видите?» «Мне уже лучше», — Берта промокнула глаза и провела по лицу пуховкой. «Дорогая, мне всего лишь сделалось дурно из-за жары». Она сделала над собой усилие и звонко расхохоталась, так что сестра Викария почти поверила в правдивость ее слов. «Ну, пора идти к гостям. Не то миссис Брандертон станет жаловаться на мои скверные манеры больше обычного». Берта обняла добродетельную деву за талию и почти бегом потащила ее за собой вниз по лестнице, к ужасу и изумлению последней. За оставшийся вечер Берта ни разу не бросила взгляда на Кредока, однако блистала очарованием, весело щебетала и смеялась. Все собравшиеся отметили приподнятое настроение хозяйки и сошлись на том, что она совершенно счастлива. «Глаз радуется, когда видишь такую замечательную пару», выразил общее мнение генерал Хэнкок. «Полное благополучие в семье». Однако недавняя сцена не ускользнула от острого взора Мислей. С щемящим сердцем она видела, как мисс Гловер побежала вслед за Бертой. К сожалению, в ту минуту Мислей не могла остановить сестру Викария, поскольку была связана разговором с миссис Брандертон. «Да чего же навязчивы эти добросердечные души! Лучше бы оставила бедную девочку в покое!» Пронеслось у нее в голове. Чуть позже Мисс Лей озарила прозрение. Она поняла всю картину. «Какая же я бестолковая!» Мысленно отругала она себя и, обмениваясь сладко завуалированными дерзостями с миссис Брандертон, продолжила обдумывать произошедшее. Всё стало ясно с первого раза, когда я увидела их вместе. Как я могла забыть? Мислей пожала плечами и пробормотала себе под нос: "Максиму Ларошфуко". фуко Entroduzame, elle est toujours acquise, mais acquis Из двух любящих один любит, а другой позволяет себя любить. Французский. Помолчав, Она на том же языке произнесла еще одну фразу. Не зная автора, Меселей осмеливалась приписывать ее себе. Ей показалось, что эти слова как нельзя лучше подходят к ситуации. «Соль ей это журта» — «Тот, кто любит, всегда неправ». Французский. Глава 14 Берта и Меселей провели беспокойную ночь. Эдвард же после дневных трудов и сытного ужина, разумеется, спал сном праведника. Берта, лелея свою обиду, с трудом заставила себя поцеловать мужа на ночь, после чего тот по обыкновению повернулся к ней спиной и захрапел. Меслей, знавшая о сложностях, которые ожидают семейную читу, спрашивала себя, может ли чем-то помочь. Но чем? Муж и жена читали книгу жизни по-разному, она курсивом, он большими круглыми буквами, как в прописях. Возможно ли было подобрать для них общие символы? Естественно, первый год супружества нелегок, и к прочим разочарованиям обычно добавляется пресыщение плоти. В каждом браке неизбежны моменты полного отчаяния, и здесь опаснее всего сторонний наблюдатель, который придает им преувеличенное значение и своим вмешательством обращает приходящую трудность в постоянную, то есть еще туже затягивает узел вместо того, чтобы дождаться, пока его ослабит время. Эти размышления привели Меслей к довольно логичному выводу, который более всего соответствовал ее натуре. В подобных обстоятельствах лучше ничего не предпринимать, пусть все идет своим чередом. Тетушка Берты не стала откладывать свой отъезд и на следующий день покинула родственников, как и собиралась. «Вот видите», — на прощание сказал ей Эдвард, «я же обещал, что уговорю вас задержаться подольше». «Эдвард, вы замечательный человек», — сухо ответила Мислей, «Я никогда в этом не сомневалась». Кредок с удовольствием выслушал комплимент, не уловив иронии. Расставаясь с племянницей, Мислей ощущала какую-то подозрительную нежность, неловкую и очень странную. Проявлять чувства она не любила и не умела, тем не менее, ей искренне хотелось сказать Берте, что в трудной ситуации та всегда может рассчитывать на ее дружескую поддержку. Вслух, однако, меслей произнесла лишь следующее. И если захочешь приехать в Лондон за покупками, можешь остановиться у меня. И вообще, почему бы тебе для разнообразия, если Эдвард отпустит, не провести месяц с другой в компании тетушки? После того, как Кредок увез Мислей на вокзал, Берти вдруг стала очень одинока. Все эти недели тетушка служила барьером между ней и Эдвардом. Приезд Мислей оказался очень кстати. Когда после первых месяцев безумной страсти Берта понемногу начала понимать, что связано узами брака с мужчиной, которого совсем не знает. Присутствие в доме третьего лица заставляло сдерживать свои порывы, теперь же Берта смотрела в будущее почти со страхом. Любовь к Эдварду причиняла ей горькие душевные страдания. Нет, она по-прежнему любила мужа горячо и страстно, а он... Он испытывал к ней всего лишь легкую, спокойную привязанность. Одна мысль об этом приводила Берту в ярость. Зарядили дожди. В течение двух дней о теннисе не могло быть и речи. На третий день проглянуло солнышко, земля быстро подсохла. Эдвард уехал в Теркенбери, но к вечеру возвратился. «Эй!» — воскликнул он, обращаясь к жене. «Ты почему еще не оделась для тенниса?» «Поторопись!» Только этого Берта и ждала. Ей надоело постоянно уступать и унижаться. Надо, наконец, выяснить отношения. «Ты хороший игрок», — сказала она. «Но я больше не хочу с тобой играть». «Господи, это почему же?» Берту прорвало. «Потому что я до смерти устала быть для тебя удобной вещью. У меня есть своя гордость. Я не позволю с собой так обращаться». И не смотри на меня, будто не понимаешь. Ты играешь со мной только тогда, когда больше не с кем. Разве нет? И так во всем. Ты готов общаться с кем угодно, хоть с распоследним болваном, лишь бы не со мной. Всем своим поведением выказываешь презрение к собственной жене. Что еще я натворил? Конечно, ты уже не помнишь. Тебе и в голову не приходит, что из-за тебя я страшно несчастлива. «Думаешь, мне нравится, что ты прилюдно насмехаешься надо мной, будто я какая-нибудь дурочка?» Кредок прежде не видел жену в таком бешенстве, и на этот раз у него не было возможности уйти от разговора. Берта стояла, стиснув зубы, щеки ее гневно пылали. «Ты имеешь в виду то, что произошло позавчера?» «Я заметил, что ты разозлилась» «И отнесся к этому с полным равнодушием». Глупенька это у меня», — рассмеялся Кредок. «Не можем же мы играть в паре, когда у нас гости. Люди обхохочутся, видя, что мы словно приклеены друг к дружке. Жаль, что они не догадываются о твоем истинном отношении ко мне. Если бы ты не надула губки и не отказалась играть совсем, я мог бы сыграть с тобой позже. Да тебе бы это даже в голову не пришло. Можно подумать, я не знаю, какой ты эгоист. Погоди, Берта». Безлобно воскликнул Кредок. «Это что-то новенькое. Эгоистом меня еще никто не называл». «Ну еще бы! Тебя считают очаровашкой. В округе думают, раз ты всегда такой добренький, раз улыбаешься всем и каждому, значит, у тебя прекрасный характер. Если бы они изучили тебя так хорошо, как я, то поняли бы, что твое дружелюбие только маска». Тебе плевать на людей. Ты обращаешься с человеком, как с лучшим другом, а через пять минут после расставания напрочь забываешь о нем. И хуже всего то, что я значу для тебя не больше, чем все остальные. Не может быть, чтобы ты на самом деле считала меня таким страшным грешником. Ты ни разу и мелочью не поступился, чтобы выполнить даже самое горячее мое желание. Послушай. Ты сама знаешь, что я не стану делать то, что считаю неразумным. Если бы ты меня любил, то не задумывался бы, разумно или неразумно то, чего я хочу. Я не слишком-то думала о благоразумии, когда выходила за тебя». Эдвард промолчал. Естественно, это разозлило Берту еще больше. Она гневно отшвырнула букет, который собиралась поставить в вазу. Эдвард все так же молча двинулся к двери. Куда ты? осведомилась она. Ну раз ты не хочешь составить мне пару, я потренируюсь один. Почему бы тебе не послать за мисс Гловер? Она придёт и сыграет с тобой. Кредаку в голову пришла новая идея, дабы не нарушать душевного равновесия, мысли посещали его сравнительно нечасто. Однако её нелепость заставила Эдварда расхохотаться. «Уж не ревнуешь ли ты меня, Берта?» «Я?» — с величайшим презрением переспросила та, затем передумала. «Ты предпочитаешь играть с ней, а не со мной?» Кредок мудро пропустил часть обвинения мимо ушей. «Посмотри на нее и на себя. Неужели ты считаешь, что я могу предпочесть ее тебе? У тебя хватит глупости!» Слова сорвались с языка Берты помимо ее воли, а язвительный тон сделал их еще более оскорбительными. Побледнев от страха, она взглянула на мужа. «Ох, Эдди, извини!» «Господи, и зачем только она это брякнула?» Берта страшно сожалела о своей несдержанности. Кредок с безразличным видом перелистывал страницы книги Она подошла к нему. «Ты ведь не обиделся, милый?» «Прости, я не хотела этого говорить». Берта вложила пальцы в ладонь Эдварда. Он молчал. «Не сердись на меня», — робко повторила Берта и, не выдержав, зарылась лицом в его грудь. «Я ничего такого не думала, просто сильно разозлилась. Ты просто не представляешь, как унизил меня позавчера. Я не спала всю ночь». «Поцелуешь меня?» Кредок отвернул лицо, но она не отставала, пока, наконец, не нашла его губы. «Скажи, что ты на меня не сердишься». «Я на тебя не сержусь». «О, Эдди, мне очень нужна твоя любовь», — промурлыкала Берта. «Особенно теперь, когда я жду малыша». В ответ на его изумленный возглас она продолжила. «До сегодняшнего дня я не была уверена». «Ах, милый, я так рада! Именно это мне и нужно для полного счастья!» «Я тоже рад!» — сказал Кредок. «Пожалуйста, Эдди, будь добрее ко мне, и потерпи, если я буду нервничать и злиться. Сам знаешь, это случается помимо моей воли, и кроме того, потом я всегда сожалею о своем поведении». Кредок поцеловал жену со всей страстностью своей апатичной натуры и вернул покой измученному сердцу Берты. Берта намеревалась до последнего хранить в секрете свою новость, маленькая тайна служила ей утешением в горести и преградой против нарастающего разочарования. Она еще не была готова примириться с открытием, пока смутным, что Эдвард с его холодным темпераментом не способен удовлетворить ее бурную страсть. Для нее любовь была ярким пламенем, поглощающим всю жизнь. Для него удобным и нужным явлением божьего промысла, и волноваться по поводу этого явления стоило не более, чем, к примеру, при заказе костюма у портного. Жаркая любовь Берты некоторое время заслоняла собой холодность мужа. Она упорно не замечала, что виной всему ее собственная чрезмерная пылкость. Берта обвиняла Кредека в безразличии и терзала себя вопросом, как завоевать его сердце. Гордость молодой женщины страдала от того, что она любила с большей силой, нежели любили ее. Целых шесть месяцев она слепо обожала Эдварда, но даже прозрев, отказывалась признать очевидный факт и по-прежнему видела лишь то, что хотела видеть. Тем не менее, правда, пробившая себе путь сквозь сонному иллюзий, доставляла ей страшные муки. Она боялась, что Эдвард не просто разлюбил ее, но и вообще никогда не любил. Берта колебалась между прежней горячей привязанностью и новой, столь же лютой ненавистью. Она говорила себе, что ничего не делает наполовину, либо любовь, либо отвращение, но в любом случае от всего сердца. Однако теперь ситуация полностью менялась, появление ребенка все искупало. Теперь уже не имело значения, любит ее Эдвард или нет. Берта больше не страдала, сознавая, как наивны были ее надежды, как быстро рухнул идеал. Она уже чувствовала, как крохотные ручки сына одну за одной разрывают нити, привязывавшие ее к редаку. Когда Берта заподозрила, что беременна, она издала ликующий возглас, в котором, помимо радости предстоящего материнства, звучало предвкушение близкой свободы когда же подозрения переросли в уверенность, чувства ее всегда непостоянные, как апрельские ветра, изменились. Навалившаяся слабость заставила Берту желать поддержки и сочувствия со стороны мужа, и тайну пришлось раскрыть. В тот самый день, во время безобразной ссоры, она бросала ему горькие упреки и обвинения, а сама только и мечтала о том, как Эдвард заключит ее в объятия и скажет, что любит. Чтобы возродить угасающую страсть Берты, требовалось совсем чуть-чуть. Она нуждалась в помощи Эдварда и не могла жить без его любви. Неделя проходила за неделей, и Берта с растроганным сердцем стала замечать перемены в поведении Эдварда, еще более очевидные на фоне его прежнего равнодушия. Теперь он относился к жене как к тяжело больной, требующей некоторого внимания. У Кредека на самом деле было доброе сердце. В этот период он делал для Берты все, что не вынуждало его жертвовать собственным комфортом. Когда врач велел побаловать ее каким-то деликатесом для усиления аппетита, Эдвард охотно поехал за этим лакомством в Теркенбери. В присутствии Берты он старался говорить и ходить тише. Вскоре он настоял на том, чтобы сносить ее по лестнице на руках И хотя доктор Рамзи уверял Берту, что в этом нет никакой необходимости, она не позволила Кредаку отказаться от этой процедуры. В его сильных руках она чувствовала себя маленькой девочкой и с удовольствием прижималась к широкой груди мужа. С приходом зимы, когда было слишком холодно, чтобы выезжать на прогулку, Берта долгими часами лежала на кушетке у окна, разглядывая аллею вязов, опять безлистых и унылых. Наблюдая за тяжелыми тучами, что приходили с моря, в ее душе царили мир и покой. В один из дней Нового года она, как обычно, сидела у окна и увидела Эдварда, горцующего верхом по аллее. Кредок остановился перед окном и взмахнул хлыстом. «Как тебе мой новый жеребец?» — крикнул он Берти. В этот момент конь попятился и едва не угодил задними копытами в клумбу тихо дружок осадил его кредок стой смирно я сказал жеребец встал на дыбы и злобно прижал уши эдвард спешился и подвел коня к окошку но разве не красавец только погляди каков он провел рукой по передней ноге коня погладил лоснящуюся шерсть отдал за него всего тридцать гиней. сейчас отведу его в конюшню и приду домой через несколько минут Эдвард присоединился к жене. Костюм для верховой езды сидел на нем превосходно. В высоких сапогах с отворотами он выглядел лучше и значительнее, нежели обычный охотник Сквайр, чей образ всегда был для Кредека идеалом. Покупка привела его в отличное расположение духа. Это тот самый зверь, что на прошлой неделе сбросил Артура Брандертона. Артур сломал ключицу и потянул лодыжку, теперь хромает. «Говорит, что ему еще никогда не приходилось объезжать эдакого стервеца. Вряд ли он отважится на вторую попытку», — презрительно расхохотался Кредок. «Надеюсь, ты не купил эту лошадь?» — встревоженно спросила Берта. «Еще как купил! Нельзя же было упускать такую возможность. Настоящий красавчик, только с норовом. Впрочем, как и все мы. Но ведь на него опасно садиться» самую малость, поэтому он достался мне задешево. Артур отдал за этого же репчика сто геней, а мне предлагал за семьдесят. «Нет уж, говорю, даю тебе тридцать пять и беру на себя риск сломать шею». Он, конечно, согласился. Зверь заработал дурную славу в округе. Вряд ли Брандертону удалось бы легко его спихнуть. «А я умею укращать таких лошадок. Меня попробуй сбросить с седла». Берта затряслась от страха. «Эдди, ты же не собираешься на нем ездить? А если что-то случится? Господи, и зачем только ты его купил?» «Это отличный жеребец», — сказал Кредок. «Если кто и сможет его объездить, то это я, и, клянусь Богом, я намерен рискнуть. Не для того же я купил этого коня, чтобы он простаивал в стойле, а иначе меня просто поднимут на смех». «Эдди, умоляю, не надо». «Какая разница, что скажут люди?» «Я ужасно за тебя боюсь. Пожалуйста, хоть разочек сделай, как мне хочется. Я ведь так редко тебя о чем-то прошу». «Когда ты обращаешься ко мне с разумными просьбами, я всегда стараюсь их удовлетворить. Я не могу пустить животное под нож после того, как выложил за него 35 геней. Вот так всегда». «Ты готов выполнить мою просьбу, только если она не противоречит твоим собственным желаниям». «Что ж, все мы таковы, верно?» «Ну-ну, Берта, не капризничай!» Редак шутливо ущипнул жену за щеку. «Как известно, женщинам подавай все подряд даже луну с неба. Знают, что ее не достать и все равно выпрашивают». Эдвард сел рядом с Бертой, взял за руку. «Расскажи-ка лучше, как ты сегодня провела день. К нам кто-нибудь заходил?» Берта тяжело вздохнула. Она абсолютно не имеет влияния на мужа. Ни слезы, ни мольбы не помешают ему осуществить задуманное. Сколько бы она ни спорила, Эдвард всегда докажет, что она не права и довольна уйдет по своим делам. «Ладно, теперь она не одна. У нее будет ребенок». «Благодарение Господу!» — полголоса пробормотала она. Глава пятнадцатая Кредок выехал на новом жеребце и вернулся с победоносным видом. Он вел себя смирно, как ягненок. Я мог бы ехать с завязанными за спиной руками, а уж как прыгуч запросто берет барьер из пяти перекладин. Берта злилась на мужа за то, что заставил ее изрядно понервничать, и на себя за излишние переживания. Удачно, что я решил выехать на нем сегодня. Старый лорд Филипп Дирк, который там был, спросил обо мне у Брандертона, а потом сказал, «Передайте ему, что на своем веку я повидал немного людей, которые так хорошо бы держались в седле». Брандертон чуть не позеленел. Он уже жалеет, что отдал мне жеребца за 35 геней. А мистер Молсон подошел ко мне и говорит, «Я знал, что рано или поздно этот дикарь попадет в ваши руки. Кроме вас, в здешних местах с ним никто не управится. Правда, можете считать себя счастливчиком, если не свернете шею, объезжая его». С удовольствием пересказывал полученные комплименты Кредок. «Да, славно мы сегодня покатались. А как твои дела, дорогая?» Продолжил он. «Хорошо себя чувствуешь?» «А, вспомнил! Ты знаешь Роджерса-егеря?» Так вот, он мне сказал, «Знатный у вас жеребчик-хозяин, довольно да норовистый». А я ему, «Это верно, только уж поверьте, я знаю толк в лошадях». Все ждали, что конь меня сбросит, а я, знай себе, держался в седле и нарочно еще покрасовался, чтобы они видели, я не трус». Кредок подробно изложил события с дотошностью немецкого историка. Он относился к тем людям, которые уделяют особенное внимание мелочам и гордятся тем, что всегда доводят начатое до конца. У Берты разболелась голова, рассказ мужа ей наскучил. Она решила, что с ее стороны очень глупо так переживать о его безопасности. «Месяц шел за месяцем» и с каждым днем мисс Гловер становилась все более заботливой. Сестра Викария считала беременность таинственным и волнующим процессом, но при этом, как и полагалось благовоспитанной особе, усиленно делала вид, что ничего не замечает. В ее отношении к приятельнице появилась нелепая застенчивость, и всякий раз, когда Берта с присущей ей откровенностью заговаривала о предстоящем событии, Мисс Гловер от смущения краснела, как мак. Самым большим учением в жизни мисс Гловер, как хозяйки в доме викария, было попечительство над материнским приданным, благотворительным обществом, которое снабжало младенцев из бедных семей пеленками и одеждой, а их матерей фланелевым бельем. Задавая обычные вопросы получательницам помощи, Она непременно краснела, и в глубине души, убежденная, что подобные темы вообще не следует обсуждать, всякий раз отводила глаза, что вызывало бурное негодование у добродетельных беднячек. «Лучше совсем не брать эти ее тряпки, чем терпеть такое обращение», — жаловалась одна из них. «Смотрит на меня, будто будто я какая безмужняя». «Вот и я о том же», — соглашалась другая. «Так и хочется ткнуть ей в нос свидетельством». «Я честная женщина, и мне нечего стыдиться. Чего там стесняться, коли уже шестнадцать детишек родила?» Само собой разумеется, чем неприятнее была обязанность, тем ревность не относилась к ее выполнению мисс Гловер. Она считала своим долгом регулярно навещать Берту и мужественно сносила настойчивость, с которой молодая женщина возвращалась к неприятному предмету разговора. В своем героизме сестра священника дошла до того, что стала вязать носочки для будущего малыша, хотя сердце ее во время этого занятия беспокойно сжималось, а когда за вязанием сестру застал священник, щеки у той вспыхнули огнем. — Берта, голубушка, — сказала она однажды, собравшись с духом и выпрямив спину, как делала всегда, когда украшала плоть. — Я хочу с вами серьезно поговорить. «Не утруждайте себя, Фанни!» — улыбнулась Берта. «Вам ведь это не по душе!» «Я должна!» — серьезно промолвила кроткое создание. «Знаю, вы надо мной посмеетесь, но я не отступлюсь!» «Я вовсе не буду над вами смеяться!» — мягко сказала Берта, которую тронуло смирение подруги. «Берта, вы много говорите о том, что вскоре должно произойти!» Мисс Гловер зарделась. «Однако я думаю, что вы еще как следует не готовы». «И всего-то», — воскликнула Берта, — «акушерка приедет через две недели. Доктор Рамзи говорит, что она очень опытная». «Я имела в виду не мирскую подготовку», — возразила мисс Гловер, — «а иную. Вы уверены, что приближаетесь к... событию в должном состоянии духа?» «Чего вы от меня хотите?» «Вопрос не в том, чего от вас хочу я, а в том, что вам следует сделать. Я никто и ничто. Скажите, вы задумывались о божественном смысле того, что вас ожидает?» Берта издала роскошный, чувственный вздох. «Я думала о том, что у меня будет сына Тедди, и за это я безмерно благодарю небеса. Не хотите, чтобы я время от времени читала вам Библию?» «Боже мой, Фанни, вы говорите так, будто я скоро умру!» «Никто не знает, что ему суждено!» — мрачно ответствовала мисс Гловер. «Я считаю, что вам следует подготовиться. Среди жизни мы смертны!» Берта взглянула на нее с легким беспокойством. В последнее время она заставляла себя бодриться и отгонять участившееся дурное предчувствие. Сестра Викария даже не подозревала, что всем своим поведением только расстраивает будущую мать. «Я захватила с собой мою личную Библию, — сказала она. — Хотите, почитаю?» «Хочу», — ответила Берта, по спине которой пробежал холодок. «Предпочитаете какую-то определенную главу?» — уточнила мисс Гловер, извлекая книгу из маленькой черной сумочки, которую всегда носила при себе. Узнав, что предпочтений у Берты не имеется, она предложила открыть Библию наугад и начать с первой строки, попавшейся на глаза. Чарльз, правда, этого не одобряет, говорит, что такой способ отдает суевериям, но мне он все равно нравится, да и первые протестанты постоянно к нему обращались. Мисс Гловер зажмурилась, открыла Библию, потом опустила взгляд и начала читать. «Сыновья Фареса. Есром и Хамул, сыновья Азары, Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара, всех их пятеро. Мисгловер откашлялась. Сын Ефана, Азария, сыновья Есрома, которые родились у него, Иерахмеил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Ей попалось генеалогическое древо из первой книги «Паралипоменон». Глава была очень длинная и сплошь состояла из имен непривычных и труднопроизносимых. Однако мисс Гловеру удалось не исковеркать ни одного. Тягучим и немного напыщенным тоном, позаимствованным у викария, его сестра зачитывала нескончаемый список. Берта изумленно смотрела на нее, а мисс Гловер размеренно продолжала. «Конец главы», — сказала она некоторое время спустя. «Хотите, прочту еще одну?» «С удовольствием», — ответила Берта. «Только, по-моему, та, что вы выбрали, не совсем к месту». «Дорогая, не хочу вас укорять, мой долг не в этом, но вся Библия от начала до конца всегда к месту». По мере того, как приближался срок, Берта все больше падала духом. Ее часто охватывал панический страх. Сердце без всякой причины начинало сжиматься, она с ужасом думала о предстоящих родах. Она была уверена, что умрет, и спрашивала себя, что же будет дальше? Как будет жить без нее Эдвард? Слезы подступали к глазам Берты при мысли о его безутешном горе, но затем... Молодую женщину вдруг охватило подозрение, что Кредок вовсе не станет убиваться по ней, и губы ее задрожали от жалости к самой себе. Эдвард не способен на острое переживания, радостные или горькие. Он не будет плакать. Самая большая его жизнерадостность на несколько дней притухнет, а потом он встряхнется, и жизнь пойдет своим чередом. Берта с горечью представила, как Эдвард будет купаться во всеобщем сочувствии. Через полгода он почти забудет свою покойную супругу, да и оставшиеся воспоминания будут не слишком приятны. Он женится снова. Эдвард ненавидит одиночество и в следующий раз, несомненно, выберет женщину иного склада, менее далекую от его идеала, чем Берта. Внешняя красота не имеет для него значения, и ее преемница будет либо страшилищем, как мисс Хэнкок, либо бесцветной молью, как мисс Гловер. Причем, по злой иронии, и та, и другая лучше Берты подойдет ему в качестве спутницы жизни. Берта расстравляла себя, воображая, что Эдвард охотно предпочел бы ее красоту какому-нибудь более практичному достоинству, например, умению шить. В глазах Кредека ее изысканный вкус, ум и образованность — ничто, а порывистая страстность и вовсе изъян. «Не тот хорош, кто лицом пригош, а тот хорош, кто для дела Гош, говаривал он. Эдвард — простой, непритязательный мужчина, и жена ему нужна такая же. Берта гадала, действительно ли ее смерть станет для мужа ударом, а вдовев Он получит по завещанию все, чем она владеет, и будет жить-поживать на эти денежки с новой женой». Ее вдруг охватила безумная ревность. «Нет, я не умру», — простонала она сквозь стиснутые зубы. «Не умру». Однажды, когда Эдвард уехал поохотиться, и вновь завладели черные мысли. «А вдруг она все-таки не выживет?» Размышляя об этом, Берта испытывала безотчетный ужас и одновременно какой-то сладкий восторг. Она никак не могла отогнать картины, которая со странной отчетливостью рисовала ей воображение. Вот она сидит за фортепиано и слышит у крыльца топот конских копыт. Эдвард вернулся. Раздается звонок в дверь. «С чего бы Эдварду звонить?» Снаружи слышится приглушенный гул голосов, входит Артур Брандертон. Мысленным взором Берта ясно видела каждую деталь. На Артуре охотничий костюм. Что-то случилось. Она уже знает, что именно, и все же лихорадочно перебирает в уме различные варианты. Артур нервничает, он хочет что-то сказать и не осмеливается. Берта смотрит на него, и ее вдруг охватывает такая страшная слабость, что подгибаются колени. Сердце Берты часто забилось. Что за глупость воображать всякие ужасы? Однако, пока она убеждала себя, разум вновь рисовал ей жуткие сцены. Она словно писала отвратительную пьесу, в которой сама же играла главную роль. Что же она сделает, когда ей все-таки сообщат о гибели Эдварда? Наверное, закричит или рухнет без чувств.